Глава четырнадцатая. О чём молчит солнце? В кабинет дракона летела на всех парусах, обгоняя ветер и собственное любопытство. Если вначале опасалась вылазки в банк, считая её безрассудной, то после письма генерала изнывала от нетерпения, мысленно прокручивая возможные версии. На изобретательности фантазию я не жаловалась, но понять, что именно замыслил Ринальди, не получалось. Сарыль неусыпно следил за банком, и если приду одна, нарвусь на наемников. Не поможет даже личина. Серые наверняка подготовились и держат при себе амулеты, позволяющие вычислить Альезу. Вариант с обычным гримом давал возможность пройти мимо людей инкуба но усложнял доступ к ячейке. На посту охраны мне придется назвать цель визита и показать документы. Печать Альеза в теории могла объяснить, почему я пришла под чужим обличьем но если серые подкупили кого-то из персонала, меня все равно вычислят, и на выходе попаду в ловушку вместе со своими фамильными сокровищами. Ловлю на живца тоже отмела. Рамон не из тех, кто станет рисковать женщиной, и скорее без сожаления испепелит весь серый квартал, чем позволит похитить меня. Оставалось лишь гордо прийти в банк с охраной, но Ринальди заверил, что не собирается выносить вещи обычным способом. Тогда что он задумал? С каждой секундой любопытство разгоралось все сильнее захлёстывая с головой, и, домчав до кабинета, чудом нашла в себе силы не ворваться в вихрема, отдышаться и затем постучать. «Генерал?» Двери распахнулись, явив улыбающегося Рамона. И от этой чудной картины у меня на миг перехватило дух. В строгой военной форме, собранными в низкий хвост волосами, генерал выглядел потрясающе. Я смотрела на него во все глаза и не сразу сообразила, что дело не только в мундире, подчеркивающем идеальную выправку и мускулистую фигуру. Рамон светился здоровьем и бодростью, как после отпуска на драконьих островах или круиза по опаловому океану. Ни единого намека на недавнее ранение и вчерашнюю вылазку, а ведь Мишель уверяла, что он потерял способность к регенерации. Неужели соврала или ошиблась? А может в проклятие само спала когда мы обе явились с повинной сомневаюсь что нам могло так повести но вдруг Амир, доброе утро в аквамариновых глазах дракона плясали солнечные смешинки он заметил мое смущение но к счастью воздержался от колкостей проходи мишель скоро будет а мы успеем обсудить вылазку и вам тебе исправилась наткнувшись на укоризненный взгляд романа И тебе светлейшего рассвета. Светлейшего? Удивлённо переспросил дракон. Никогда раньше не слышал подобного. Хотя звучит красиво. Это приметы из имшаи Пояснила. Там не принято желать доброго утра или хорошего дня перед вылазкой. Считается, что можно спугнуть удачу. Тогда я от души желаю Сорелю добрейшего утра дня и всей жизни. Бодро фыркнул, не пойми, откуда вынорнувшие дари чтоб ему добро поперёк горла встало и гналось за ним до самых казематов. Столь изящное проклятие я услышала впервые и невольно улыбнулась. Рядом с драконом было на удивление легко, несмотря на окутывающую его ауру власти и силы. Интересная примета. Генерал проигнорировал шутку и скользнул по мне задумчивым взглядом. Я хотела поблагодарить за одежду. Голос предательски дрогнул. Забота дракона странно действовала на меня, задевая в душе неведомые струны. «Рад, что ты её приняла». Рамон улыбнулся и жестом пригласил меня вглубь кабинета. «Если тебе что-нибудь понадобится...» «У меня есть сбережения, не стоит волноваться. И ты говорил, что хочешь посетить банк», — перевела тему. «Твои вещи могут пролить свет на планы с Орелем», — кивнул дракон. Если заберём их официально, спугнём инкуба, поэтому предлагаю наведаться в банк под прикрытием». «И всё? Это и есть его план?» Любопытство сменилось разочарованием, но не успело возразить, как дракон продолжил. «Амира, я не договорил». В глазах Рамона зажглись луковые искорки. «В банк мы отправимся вместе, под видом клиентов господина Деграска». «Дядя Мишель?» — удивилась. «Он единственный может провести нас в хранилище, скрыв визит от всех», — пояснил дракон. «Я уже связался с ним. Алессандр готов помочь и поклялся на крови, что сохранит все в тайне и будет всячески содействовать расследованию». Предусмотрительность генерала приятно удивила. Всем было известно, что Деграска души не чаял в племяннице, но Рамон особо не уповал на родственные чувства и перестраховался магически. Мы зайдём в банк без личин под обычным гримом, прикинувшись пожилой супружеской парой. Продолжил дракон. Настоящие мистер и миссис Горсис часто приходят в банк, чтобы проведать лежащие в сейфе бриллианты, так что это никого не удивит. Горсис, Горсис. Задумчиво протянула, пытаясь вспомнить такое семейство. Что-то незнакомое. Они не аристократы а преуспевающие ростовщики и владельцы сети ломбардов в горы Ко, пояснил Рамон. «Кстати, вчера они проведывали ячейку. Сразу после новостей об ограблении Сореля?» «Да, учитывая паранойю мистера Горсиса, это было ожидаемо. Но бегать в хранилище каждый день не станет даже он», — заверил меня дракон. «Сейчас они с женой отдыхают в своём загородном поместье. За ними следят так, что случайности исключены». А если встретим в банке знакомых? Горсисы очень замкнуты. У них нет друзей, они практически ни с кем не общаются. К тому же одеваются, хоть и дорого, но очень неприметные похожи похоже еще на нескольких клиентов Деграска, — пояснил дракон. Я не зря выбрал для прикрытия именно их. Дракон щелкнул пальцами, призвав иллюзию двух неприметных, я бы даже сказала, до оскомины обычных магов. На пожилом благородного вида мужчине был клетчатый костюм из тёмно-коричневой шерсти. В отличие от мундира Рамона, он не подчёркивал крепкую фигуру обладателя. А наоборот, визуально скрадывал рост и ширину плеч. Если бы Мурок не стоял рядом с драконом, я бы и не сообразила, что они с Горсисом практически одного роста. Лицо мужчины также не запоминалось. Аккуратный оборот к очке, в золотой оправе сеть морщинок на смуглой коже. Стоило отвести взгляд, и его облик моментально стёрся из памяти. Даже если нас заметят, забудут через минуту или решат, что с кем-то спутали. Женщина оказалась под стать супругом. Ухоженная, элегантная и блёклая, словно алььеза на задании. Единственный минус. Миссис Горсис была фигуристее меня и чуть выше. Но каблуки и платочки в корсете ещё никто не отменял. «Да, это должно сработать». Только что делать с записью из хранилища? Охрана ведь будет знать, чью ячейку отомкнули. Это закрытая информация. Дракон покачал головой. Охрана не знает, что именно находится в ячейках и какой сейф закреплён за клиентом. На их экране высвечиваются лишь данные сигнальных сетей. А в хранилище с нами будет деграска. Если мы не попытаемся залезть в ячейку настоящего горсисов, Сигнализация не сработает, и никто ничего не узнает. «То есть сможем спокойно забрать мои вещи и...» «Подкинуть в ячейку их точную копию», — кивнул дракон. «Думаешь, Сорель рискнет ограбить банк?» «Сомневаюсь, что у него получится, но перестраховаться стоит», — ответил Рамон. «К тому же в ячейках есть магический индикатор». Он не позволит нам закрыть на хранение пустой сейф и моментально сработает, если после осмотра вес или состав вклада изменится. «Погоди, разве замену не нужно оформлять документально?» «Разумеется, нужно», — кивнул дракон. Но после таких операций уведомление на планшет приходит только по запросу клиента. В остальных случаях достаточно расписаться под новой описью вклада в присутствии своего банкира откуда ты узнал, что Сорель взломал планшет и следит за сообщениями? Неужели Дари не только охранял меня, но и приглядывал за каждым шагом? Великие туманы. Я ведь переодевалась, душ принимала, пока он прятался в моей тени. Уже взломал? Взгляд дракона в миг стал цепким и жестким. Уверена? Абсолютно. Кивнула. У меня были непрочитанные сообщения от Мишель, но они оказались открытыми. Включая новые, которых я не видела. В них она сообщала о своём намерении встретиться в чайке и что-то мне показать. «А ответ от твоего имени Сорель ей не отправлял?» — уточнил генерал. «Это невозможно. У меня стоит защита и подтверждение отправки с помощью скана Ауры». «Похвальная предосторожность». Дракон одобрительно кивнул. «Но если советник всё равно смог прочитать сообщение, значит, получил доступ к устройству. Благодаря кодам Инквизиции». Выводы Рамона полностью совпали с моими, но на вопрос он так и не ответил. «Ты... вы... с Дари... наблюдали за мной?» — нахмурилась. «Иначе откуда ты узнал?» «Я не знал, но предполагал, что такое возможно», — пояснил Ринальди. «Что же касается Дари, я действительно подселил его в твою тень, но в качестве защитника, а не шпиона». Он появился на крыше, когда тебе угрожала опасность. До этого просто отслеживал перемещение. Когда ты находилась на улице или ехала в кэбби. Фух, уже легче. Мы знали, что ты заселилась в Безальез. Но после того, как зашла в комнату, за тобой никто не подсматривал. От слов генерала щеки вспыхнули, несмотря на природную бледность многолеких. Амира, поверь, я не страдаю подобным. «Я не это имела в виду», — смущенно буркнула, устыдившись собственных мыслей. За Мишель я также следил, невозмутимо продолжил Рамон. «Но вернёмся к нашему банку. Получить доступ к внутренним уведомлениям и документы обороту Сорель не сможет ни при каких обстоятельствах. А значит, и не узнает, что мы были в хранилище». «Надеюсь», — прошептала. Зато он будет считать, что ты хотела тайно наведаться за вещами. Ошарашил меня генерал. «Шутишь? И как?» «Мы нашли среди гвардейцев девушку, похожую на тебя по комплекции», — подмигнул дари. Ее загримируют под Альезу, и за пару минут до того, как подъедем к банку, она прогуляется неподалеку, делая вид, что осматривается. Привлечет внимание наемников и сбежит. «В воде за собой наблюдателей», — воскликнула, восхитившись хитростью и стратегическим гением Ринальди. «Когда она свернёт за угол, её тут же сменит другой агент, имитируя смену обличия», — с улыбкой продолжил Рамон. «Я привлёк к делу даже трёх дрессированных псов, двух кошек-фамильяров и голема-ворона. Вот только дрессированных чаек не нашли». С показной досадой вздохнул дари ну что поделать, если ты у нас единственная и неповторимая? Оценив размах засады, я подавилась смешком План Рамона позволял не только расчистить нам дорогу в банк и вычислить, кто еще работает на Сореле, но и убедить Инкуба, что я по-прежнему работаю одна и ничего не знаю о его намерениях. «Альмира, не волнуйся, мне не впервые проводить подобные операции». Дракон ободряюще улыбнулся. Он хотел сказать что то еще но из коридора послышался цок от каблучков и через миг в двери постучали господин ренальди это мишель я могу войти голос эльфийки звучал подчеркнуто вежливо и отстраненно она с ходу дала понять что не собирается сражаться за брак и врать о татуировках но не смогла скрыть нервозности доброе утро промон магия открыл дверь пропуская целительницу вперед и жестом указал на кресло рядом со мной. «Надеюсь, вам уже лучше». Тон генерала резко отличался от того, что я слышала в лазарете. Тогда он называл целительницу Шелли. И в его глазах плескалась неподдельная нежность. Теперь лишь холод и желание во всем разобраться. Он помнил про обман, но не бросил эльфийку в беде и не опустился до мелкой мести. Это говорило о многом, как и ночная вылазка за моим колечком. «Со мной всё хорошо, благодарю». Едва Мишель перевела взгляд на меня, на её личики отразилась смесь облегчения и искреннего удивления. На миг я даже пожалела, что сразу надела форму адъютанта. Пожалуй, для утреннего разговора стоило выбрать что-нибудь попроще. Но мне хотелось показать дракону серьёзность намерений и готовность не просто числиться в штабе, но и активно выполнять полагающиеся мне поручения. «Раз так, приступим». Генерал хлопнул в ладоши, подводя черту под приветствиями. «Сразу предупреждаю. Учую ложь. Её не будет», — поспешно заверила Мишель. «Мне правда очень стыдно, но у меня не было выбора. Я не хотела обманывать вас». «Но обманули», — продолжил за неё генерал. «Поэтому давайте обойдёмся без патетики. Догадываюсь, почему вы так поступили» и хоть не одобряю, готов закрыть глаза, если в дальнейшем воздержитесь от глупостей и поможете выйти на главного интригана». Эльфийка послушно кивнула. Похищение и потеря магии больно ударили по ней. Она балансировала на грани срыва, но держалась благодаря аристократическому воспитанию. «Мишель, кто и когда придумал план с фиктивным браком?» Генерал щелкнул пальцами, и вокруг нас огненным кольцом вспыхнул аркан правды высшего порядка. Я сразу узнал его серебристое сияние. Теперь, если кто-то попытается соврать или что-то утаить, купол над нами станет алым. План придумал отец, но и своей вины не умоляю. Голос эльфийки едва заметно дрожал, а на лице застыла обреченная решимость. Мы давно искали способ избежать моей помолвки с сарелем. Даже обдумывали вариант с бегством в другую империю. Моя двоюродная бабушка, жена короля Сейлары, могла помочь с новым подданством. И... видит белый дракон. Я хотела уехать. Но мой отъезд ставил под удар родителей и её величество. Купол полыхнул серебром, подтверждая слова Мишель. Перед сном я много размышляла, как бы поступила на её месте. И тоже пришла к выводу, что в случае с Валенто побег худший из возможных вариантов. Её отец занимал высокий пост в совете и не мог покинуть пределов империи без разрешения Солнцеликого владыки. А мать активно занималась благотворительной деятельностью и курировала несколько крупных государственных фондов. Она не могла в одночасье всё бросить и уехать в другую страну. Но даже если и предположить такой вариант, а для Сарели это бы стало настоящим подарком. Он бы с радостью оклеветал старшую леди Валенту, распустив слухи, что ее поспешный отъезд связан с хищениями в фондах и отмывом денег. Да и сама Мишель многое теряла в случае побега. Сейлардцы жили по законам жестокого патриархата и считали целительство исключительно мужским занятием. Женщине позволялось немного, и то с разрешения супруга. После смены гражданства эльфийке пришлось бы выйти замуж за Сейлардса, подобранного ей местным советом. Гарантии, что муж окажется лучше Сореля, не было, так что этот вариант отпадал сразу. А получить гражданство других империй в обход замужества или не имея родственных связей, крайне проблематично. «Мы также рассматривали вариант с отречением от титула», — продолжила Мишель. «Но я единственная наследница рода». Совет никогда не даст добро, а без него разорвать сузы солнца невозможно. И я вынуждена была бы подчиниться приказу императора». Вариант с фиктивной гибелью тоже отпадал. Мишель из древнего аристократического рода, и звезда её жизни горела в храме Белого дракона чуть ниже легендарной аллеи королей. Подделать показания артефакта так же нереально, как и пробудить в Сарелле совесть. Как ни крути версия с истинной парой и впрямь единственная. Я была на грани отчаяния. В глазах эльфийки блеснули слёзы, но она быстро взяла себя в руки. Когда отец придумал вариант с фиктивным браком? — Вы уверены, что его придумал именно герцог Валента? Дарис ощурился, окинув девушку сканирующим взглядом. — Ему никто не мог подкинуть эту идею. — Нет, что вы, — охнула Мишель. О том, что я хочу разорвать помолвку, знали только родители и Этелия. В смысле, её солнцеликое величество. дари имел в виду не это. Рамон покачал головой. Идея с фиктивным браком возникла, когда я попал в лазарет? Или были и другие кандидаты? «Были», — с готовностью воскликнула Мишель. «Мы с отцом долго спорили. Я предлагала найти нуждающегося в деньгах аристократа и заплатить ему за аферу но родители в один голос сказали, что это плохая идея. «Согласен», — кивнул Дари. «Мага без связи с арель бы легко перекупил и расколол, получив шикарный компромат на вашу семью». Судя по тому, как поникла Мишель, родители сказали ей то же самое. «Вместе со мной в лазарет поступили пять боевых магов», — продолжил Рамон. Трое из них также больше суток пролежали без сознания. Вы могли связать свою судьбу с одним из них. Почему не сделали этого? «Нужен был кто-то, способный противостоять царелю», — едва слышно произнесла Мишель, вцепившись в подлокотники кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Вы сильнейший огненный маг континента, владыка драконов и давний враг советника». Единственный, кто мог играть с ним на равных. Остальных он бы просто уничтожил. Купол вновь полыхнул серебром. Эльфийка не соврала и ничего не утаила. Выбора у неё действительно не было. «Как вы с отцом вышли на Амиру?» — продолжил Рамон. «Как и все, кто хочет совершить что-то противозаконное?» — обречённо простонала Мишель. Обратились в серую гильдию. Они согласились помочь, но при условии, что сами подберут исполнителя. о о А вот сейчас начинается самое интересное. Амира?» Дракон перевёл взгляд на меня. Серые сами нашли меня. До этого я никогда не брала у них заказа. Перебивалась официальными подработками из Белой гильдии. Хотя ученицам они платят в разы меньше, чем вольным альезам. Тяжело вздохнула от подобной несправедливости. Из-за этого я не успевала собрать всю сумму, необходимую для выкупа контракта, хотя хваталось за любую работу. И тут подвернулся такой жирный заказ от серых. умолкла почувствовав себя круглой дурочкой. Я глупо попалась на простейшую уловку, добровольно залезла в капкан. Но, как и у Мишель, у меня не было выбора. Отказавшись от заказа, сразу бы угодила в лапы Сорелли. И интуиция подсказывала, что в этом случае я бы всё равно отправилась в лазарет под видом Мишель, только уже будучи связана с советником, нерушимым контрактом. На аукционе Альезу продавали вместе с контролирующим амулетом. После торгов я бы на три года стала безвольной куклой Инкуба и физически не смогла нарушить приказ. Участь страшнее, сложно придумать. Сарель не раз навещал меня в МШИ вздохнула, признаваясь в главном. Вначале пытался подкупить, затем угрожал. Купол полыхнул серебром, подтверждая мои слова. а Дарис с чувством вдохнула огнём, выдавая своё отношение к советнику и эмоции Рамона. Я не знала ни подробностей контракта, ни имени заказчика, продолжила. Мне сказали, что придётся заменить невесту подделой в знаке пары и благословенную печать. Отец не хотел говорить и этого неожиданно добавила Мишель. Но леди Амира отказывалась брать контракт, пока не убедилась, что он не связан с ограблением, убийством, контрабандой. Похвально. По губам генерала скользнула одобряющая улыбка, и меня вновь накрыла волной смущения. Я до последнего думала, что жених знает о подмене. Продолжила, старательно отводя взгляд. Было очень стыдно, и не только за то, что мы с Мишель совершили Чувствовала себя нашкодившей мышью, а жалкие попытки оправдаться лишь подливали масло в огонь. Я то и дело ловила себя на мысли, что пытаюсь всё рассказать и при этом сохранить лицо в глазах дракона. Неладное я заподозрила уже в лазарете, но отступать было поздно, да и некуда. Уверена, что серые сразу доложили советнику о визите герцога, и дальше сарыль по сути, уже курировал операцию лично. Хотел поймать трёх мышей в одну ловушку. Назвать генерала мышью с моей стороны очень смело, но сейчас было не до красивых сравнений. Перед тем, как серые предложили контракт, сарель приходил в МШИ, намеренно провоцируя меня. Словно подталкиваю к нужному решению, но... Замялась, подбирая нужные слова. Уверена, если бы я не взяла заказ, серые с подачи советника убедили бы герцога отложить свадьбу дочери на один день. Сразу после аукциона контрактов я бы всё равно отправилась в лазарет под видом Мишель, но уже будучи связанной магией управляющего плетения. И, имея на руках все кузыри Сорель заставил бы вас отыграть под подставу как по нотам. В голосе Рамона проскользнули рычащие нотки. Он предусмотрел все варианты и не сомневался, что при любом раскладе выйдет из игры победителем. Я зябко поюжилась. Стратегический гений Инкуба поражал и мог поспорить лишь с его коварством и беспринципностью. «Предусмотреть всё невозможно», — дари ободряюще подмигнул мне, отвлекая от грустных мыслей. «И ваш случай тому подтверждение». Отец тоже был уверен, что всячески перестраховался. С тоской протянула Мишель. Заранее выяснил, где Сорель будет во время нашего венчания и даже приставил к нему наблюдателей. А те не только упустили его, но и не сумели предупредить об этом из-за магических помех, вырубивших их коммуникаторы. да всё же в мастерстве интриг инкуб значительно превосходил не только нас, с Мишель, но и герцога. «Почему вы согласились на свадьбу в лазарете? Я не удержалась. К чему была эта спешка?» Мишель рассказала, что Сорель угрожал ей. «Я хотел уберечь пару и скорее подарить ей свою защиту», — продолжил Рамон. «Что же касается самой свадьбы, примерно догадываюсь, как вы с леди Валента поменялись обратно. Её кабинет находился над моей палатой, так что она спустилась по карнизу, а вы...» — он вновь перевёл взгляд на меня. «Сменили облик и сбежали через сад. Мы с Мишель слаженно кивнули но меня интересует, как Леди Валента подделала истинную связь. Судя по тяжёлому взгляду, дракон и это разложил по полочкам, но хотел услышать версию эльфийки. После того, как ваше состояние стабилизировалось, я нарисовала знаки пара, используя чернила серой гильдии и их трафарет. Затем отдала вам практически весь магический резерв, чтобы подделать ускорение регенерации, свойственное парам. «А когда вы очнулись...» Мишель стыдливо опустила голову. «Я немного воспользовалась флёром, пока ваш дракон не пришёл в себя. И поэтому лишились именно его и целительского дара». Ошарашил нас генерал. «Только их?» Я удивлённо вскинула брови. Когда мы встретились в здании Ордена, эльфийка клялась, что потеряла всё, даже способность к регенерации неужели лукавила Не понимаю. Мишель недоуменно мотнула головой. Мои раны не заживают. Я не могу применить целительский дар. Все правильно. Вы лишились того, что использовали для обмана, кивнул дракон. Но Севен сказал, что сама искра не заблокирована. И пока вы можете создавать простенькие защитные и бытовые плетения. При упоминании некроманта щуки девушки порозовели. Но Рамон сделал вид, что ничего не заметил. Зато я нетерпеливо поёрзала в кресле и присмотрелась повнимательнее. Романтические чувства между эльфийкой и теневым драконом были бы весьма кстати и в теории могли помочь нам избавиться от проклятия. По крайней мере, я на это надеялась. Ведь, полюбив другого, она уже не представляла угрозы для нашей с Рамоном истинности. Ох, теперь пришла моя очередь краснеть. Короткое общение помогло перебороть страх перед легендарным генералом. Но едва я вспомнила о татуировке, ужасно смутилась. До сих пор не верилась, что она настоящая. Ускорение регенерации рядом с парой — священный дар богини-матери. Рамон окинул Мишель задумчивым взглядом. Подделав его, вы осквернели саму суть истинности поэтому проклятие лишило вас целительской искры и способности самостоятельно регенерировать. Флёру вас отобрали из-за приворота, а меня зацепило рикошетом за то, что поверил в нашу парность. «Но ведь это несправедливо!» В один голос воскликнули мы с Валента, и тут же стыдливо притихли. «Я имела в виду, что вы несправедливо попали под действие проклятия тихонько добавила эльфийка. «Это ведь и я виновата». «Поверьте, мне доводилось видеть, что происходит с жертвами проклятия когда оно действует в полную силу. Я не зря продвигал закон об ужесточении и наказания за торговлю истинностью», вздохнул Рамон. «Древняя магия опасна и непредсказуема. Нам с вами ещё несказанно повезло. Но если ничего не предпринять, станет только хуже». Само по себе проклятие не исчезнет. Это мы уже поняли. Только что теперь делать с этим счастьем? «А как от него избавиться?» — уточнила, нервно постучав по подлокотникам кресла. «Если Мишель откажется от вас...» «Конечно, откажусь!» — с готовностью воскликнула эльфийка. «И согласна принять откат от магического развода на себе?» «Стоп!» Рамон поморщился и выставил ладони вперёд, прося тишины. «Во-первых, наш брак благословили жрецы и архижрец лично. А значит, и развестись самостоятельно мы не можем». «Но ведь фактически вас обвенчали со мной», — возразила я. «И это единственная причина, по которой Мишель ещё жива. Я до сих пор дракона, а вы, Амира, не летаете по городу в виде безумного ящера» крушая всё вокруг и приманивая флёром тех, кто не успел спрятаться. От слов генерала пробрала озноб Я подозревала, что мы в полной бездне, но и подумать не могла насколько. «Вы сказали, во-первых», — прошептала, подняв взгляд на дракона. «Выходит, это не единственная проблема?» «Конечно, нет», — обрадовал Рамон. «Вторая заключается в том, что проклятие перестаёт прогрессировать, когда мы вместе» добавил, окинув меня выразительным взглядом. «Это означает, что теперь вам придётся сопровождать меня на всех мероприятиях, включая сегодняшний благотворительный бал. Я не уверена, что мне хватит сил на весь вечер обернуться. Амира, вы меня неправильно поняли. На бал мы пойдём вчетвером. Я, вы в качестве моего адъютанта. Мишель и Севендогр» который будет следить за нашим магическим фоном и печатью проклятия. Я тихонько икнула. Многоликая мать, как же мы влипли. Там же точно Сорель будет, а я без грима. Ой. «Печатью?» — воскликнула Мишель, игнорируя новость про бал. «Выходит, окружающие могут видеть...» не только Севен», — перебил её Рамон. Ночью я провёл специальный ритуал, позволяющий ему отслеживать состояние проклятия и скорость, с которой оно прорастает в наши ауры. «А почему мы сами не можем следить за этим?» — нахмурилась я. «Проклятие лишает магов способности трезво оценивать свои силы», — пояснил Дари. «А нам не нужны сюрпризы. Что же касается третьей проблемы?» Развод при нынешних обстоятельствах больно ударит не только по леди Валенте и всей её семье, включая солнцеликую императрицу, но и похоронит вашу репутацию леди Амира, поскольку вы участвовали в обмане». «Да, чем больше мы разбирали ситуацию, тем безвыходнее она казалась. Единственное, что обнадёживало, — это лучезарная улыбка Дари». Дракон не унывал, и, глядя на него, я невольно заряжалась солнечными эмоциями и боевым настроем. «В-четвёртых, если разведёмся сейчас, лишимся возможности выяснить, что Сорель замышляет на самом деле», — продолжил Рамон. «Ведь идея подставить меня явно возникла спонтанно. Даже такой мастер-интриг, как советник, не мог предсказать моё ранение». Это да, и, похоже, первоначальные планы инкуба были тесно связаны с моим скромным наследством. Из хороших новостей. Севен нашёл способ ненадолго заморозить развитие проклятия, — добавил дракон. Завтра с утра этим займёмся. А пока вернёмся к серым. У меня осталось несколько вопросов. Если можно, мне тоже хотелось прояснить пару моментов. Дракон согласно кивнул, и я обернулась к Мишель. «Вы упоминали, что император не поверил её величеству, когда она рассказала о домогательствах сареля Вам это не кажется странным?» После разговора в штаб-квартире Белого Ордена я долго думала над словами эльфейки. На первый взгляд всё выглядело логично. Император славился параноидальными замашками, и, зная советника, можно было допустить, что тот использовал это в своих целях оклеветав Лекса, брата Солнцеликой. Но стоило хоть немного вдуматься, как ситуация начинала играть новыми красками. Я слышала, Лекс очень сильный маг, и в последнем бою с дикой нечистью проявил невероятную доблесть, заслужив Орден Белого Змея. Один из трёх высших воинских знаков отличия. За его плечами было больше двадцати лет безупречной службы в гвардии и в теории он мог претендовать на должность старшего советника. Только Лекс ненавидел политику и во дворце практически не появлялся, изредка посещая лишь официальные приёмы. Подменяя одну из аристократок, я мельком видела его, и больше всего мне запомнилась даже не уникальная красота полукровки, вобравшая в себя одновременно эльфийскую утончённость и драконью мужественность, а его нежелание общаться с остальными гостями и холодный отстранённый взгляд. Для должности советника подобное недопустимо. Тень императора должна находиться в центре событий, знать всё и обо всех, всегда сопровождать правителя на мероприятиях. Представить прямолинейного и нелюдимого Лекса в этой роли было невозможно. А император не был идиотом и редко рубил с плеча, не разобравшись. Поэтому должен был сразу заметить нестыковки, но... Этелия дважды пыталась поговорить с Солнцеликимом. В глазах Мишель плеснулись боли отчаяния. Первый раз он выслушал её и даже выглядел взволнованным. Обещал во всём разобраться. Но после разговора с советником его величество словно подменили. Он набросился на супругу, обвинив в сговоре с братом. «Я правильно понимаю, что Лекса выслали на границу с Дарк Кайтом именно после этого случая», — уточнил Рамон. «Да», — кивнула Эльфийка. О том, что Лекса вытурили в богом забытый штаб из-за личного конфликта с императором, знала даже я. Но в подробности не вникала, остановившись на версии, что они не сошлись в вопросах финансирования стальной гвардии, специального подразделения, занимающегося отловом дикой нечисти на севере империи. Из-за того, что император перекинул Лекса и его магов на границу с Даркайтом, генералу пришлось взять северный округ на себя, Нечисть там была буйной и водилась в огромном количестве. А Ринальди и его драконы и без того падали с ног, патрулируя восточную и южную часть империи. Гвардейцев катастрофически не хватало. Новости о тяжело раненых или погибших звучали всё чаще. Рамону даже пришлось подтянуть на границу резервы, до этого помогавшие следить за порядком столицы. Поступок императора и раньше казался странным, но теперь я чётко видела за всем этим руку советника. При таком раскладе Сорель, полностью контролирующая не только стражу с Инквизицией, но и бандитскую гильдию, фактически становится серым кардиналом столицы, получая едва ли не больше власти, чем сам император. Отсюда возникал другой вопрос. Так ли ему нужна Этелия? Или настоящей целью было устранение ее брата? Второй раз ее величество попыталось воззвать к супругу после того, Мишель запнулась и побледнела, собираясь с духом. После того, как советник едва не взял её силой. Последняя фраза захлебнулась в звонком треске. Рамон сжал подлокотники кресла с такой силой, что раскрошил их удлинившимися когтями. Когда Этелия рассказала об этом императору, тот отреагировал странно. Валента нервно потеребила длинный рукав платья. Её волнение было практически осязаемым. Она понимала, что затронула опасную тему кажется, я догадывалась, к чему всё идёт. Вначале он застыл столбом, а затем накинулся с чудовищными обвинениями и приказал страже запереть её в апартаментах. Солнце Лика почти неделю просидело под арестом. Император выпустил её лишь перед балом, чтобы не плодить слухи. В прошлом месяце её величество неделю лежало с лихорадкой, — припомнил Рамон. «Да, именно так всё объяснил император», — кивнула Мишель. «Уверена, с подачи Сореля. Это он всё придумал и как-то воздействует на правителя». На миг в комнате повисла звенящая тишина. Слова эльфийки подтвердили мои худшие подозрения. Император явно не в себе, но как вышло, что его служба безопасности ничего не заметила. Неужели Сорель и их подмял под себя? За последние десять лет советник постепенно заменил всю внутреннюю охрану дворца и новую стражу отбирал лично пояснил Рамон, едва я озвучила свои догадки. Так что да. Он полностью контролирует охрану правящей Читы. За исключением небольшого отряда императрицы, расформировать которую он не имеет права. Тоска и безысходность накрыли с головой. Сорель действовал подобно чуме, растекаясь по империи ядовитым туманом и отравляя всё, к чему прикасался. Но в то же время я не могла отрицать очевидное. Инкуб — гений интриги. Так всё спланировать, столько лет методично отвоевывать власть, превращая действующего императора в послушную куклу и проворачивая свои дела за его спиной. Перед тем, как назначить вам встречу в «Чайке», я была в главной библиотеке целительского Ковена, искала информацию о проклятии. Заметив, как вытянулось моё лицо, эльфийка тут же добавила — Я замела следы, обставила всё так, будто готовлю доклад для совета, чтобы на следующем заседании поддержать ужесточение закона о торговле истинностью. «Вы хотели мне срочно что-то показать», — вздохнула, вспомнив запоздалое сообщение Мишель. Но сарель получил доступ к моему планшету и прочёл их раньше, поэтому я не успела отговорить вас от встречи. Целительница побледнела и стрельнула взглядом в дракона. «Да, я забрал ваш коммуникатор именно по этой причине», — подтвердил Рамон. «Вы были не в том состоянии, чтобы выслушать меня и могли сболтнуть лишнего в разговоре с отцом. Ваше устройство тоже может прослушиваться». а «Вы правы». Мишель не стала спорить, понуро опустив голову. Я действовала на эмоциях. Леди Амира просила дождаться её решения и сигнала. «Об этом разговоре мне известно». Мягко поторопил её дракон. «Что такого вы нашли в библиотеке? И почему, рискуя всем, рванули в чайку?» Когда искала информацию о нашей общей проблеме, наткнулась на интересное сравнение. Мишель выудила из магического хранилища фиксирующий кристалл. Стоили такие игрушки немало, зато позволяли снимать копии с любого текста. Автор трактата о проклятии Серебряного тумана сравнивал потерю воли и рассудка появляющуюся на его последних стадиях с действием слеза рахнида редкого ментального яда насколько помню это отрава не оставляет следов на ауре жертвы и никак не проявляется задумчиво протянул рамон верно но есть нюанс продолжила эльфийка у слезса рахнида действительно нет ярких симптомов по которым можно вычислить воздействие Зато есть ряд неспецифических симптомов. Их легко списать на обычную раздражительность, но в случае с императором это полностью объясняет странности в его поведении». «Очень интересно. Версию мы обязательно проверим», — Дарин осторожённо сощурился. «Но почему вы собрались поведать об этом именно о мире?» «Я решила, что леди Раэли могла бы помочь мне и Этели» провести своё расследование и вывести Сореля на чистую воду». «Стоп!» — в один голос рыкнули Дарьи с Рамоном. «Леди Валента, при всём уважении, желание самостоятельно решить проблему привело вас в подвал бандитов из Серой Гильдии», — добавил генерал. «Поэтому с этого момента вы обе любой шаг и даже чих согласовываете со мной. Дождавшись, пока Мэкки в нём, он вновь перевёл взгляд на Мишель. «Копия текста при вас?» «Конечно». Шустро включив артефакт, она нашла нужный снимок и протянула устройство дракона. Рамон с минуту изучал его, затем выудил свой коммуникатор и связался с Севаном, попросив раздобыть всю возможную информацию об этом яде и управляющих плетениях, не оставляющих следов на ауре жертвы. «Мишель, всё же удовлетворите моё любопытство», — неожиданно подал голос дари «Как вы собирались проводить расследование?» «Я хотела, чтобы леди Раэли сыграла роль новой фрейли на Этелии или проникла во дворец под видом одного из её гвардейцев. Племянник Лекса как раз служит в охране солнцеликой и наверняка помог бы, одолжив своё лицо», — бодро отчиталась эльфийка а я бы могла временно перевестись к тёте в качестве помощницы личного лекаря. Мессир Десоль ищет младшего целителя». «И когда в этой цепочке интриг должны были появиться мы с хозяином?» — вкратчего поинтересовался дари «Я хотела признаться сразу, едва обнаружила признаки проклятия, но испугалась, что без доказательств вы и слушать нас не станете», — смущенно проронила Мишель. Когда нашла информацию о Яде, решила, что это наш с Амирой шанс. Если бы удалось собрать компромат на Сореля. «Скорее вы обе попали бы к нему в плен, подставив при этом императрицу Лекса и его племянника», — покачал головой Рамон. «Но почему?» — возмутилась Мишель. Она явно считала свой план гениальным и готова была за него бороться. «Я уже говорил и повторяю еще раз». Советник полностью контролирует личную гвардию императора и внутреннюю стражу дворца», — пояснил генерал. «Логично предположить, что большинство слуг также шпионят на него и докладывают о каждом шаге императрицы и ее окружения. Без внешнего магического прикрытия вас бы моментально рассекретили». «А вы можете помочь? Я могу многое», — перебил ее ренальди бросив беглый взгляд на часы но к этому мы вернёмся позже. Сейчас вам лучше подняться к себе и сосредоточиться на подготовке к балу. Если потребуется что-либо заказать, позовите Маритту». «У меня есть всё необходимое, благодарю», заверила Мишель. «Платье для леди Раэли тоже подготовить? У нас похожая комплекция». «Нет, Амира отправится на бал в качестве моего адъютанта. Форму я ей уже выдал», ответил Ринальди. В противном случае привлечем ненужное внимание. Не став спорить, Мишель попрощалась и вышла из кабинета. Едва за ней закрылась дверь, Рамон неожиданно шагнул ко мне. «Амира, скажи честно. Тебе Сорель тоже оказывал знаки внимания?» В голосе дракона проскользнули рычащие нотки. А на скулах проступила серебристая чешуя. Через миг Рамон взял себя в руки, но и этих секунд хватило, чтобы понять главное. Он уже признал татуировку и нашу парность.